Глава 1. За окном была великолепная погода. Было 9 утра, солнце светило вовсю, перед своим окном я видела зеленые ветки высокого дерева, которые покачивались от легкого ветерка. Где-то чирикали птички. Дети с нашего двора наверняка уже успели развесить для них кормушки. На улице уже вовсю кипела жизнь. Слышался лай собаки, веселые крики детей. Люди спешили по своим делам, радуясь пришедшему в город полноценному лету. Конечно, далеко не все радовались жизни. Кто-то шел на нелюбимую работу, кого-то тяготил кредит на квартиру или машину. Но, тем не менее, они продолжали жить, не догадываясь о призраках, которые вели такое тесное с ними существование. Я потянулась на своем диване, расправляя сбившиеся под ногами одеяло, тяжело вздохнула. Такая погода была моей любимой, но как я могла ею наслаждаться, зная, что мой знакомый призрак сейчас бродит один по своему дому? Или все-таки у него часто бывает компания? Он рассказывал мне про какого-то древнего призрака, который лично столкнулся со случаем, когда простая смертная победила душу самоубийцу. Вот только лично Владимир с ним был незнаком и не мог так легко с ним связаться. А ведь это бы упростило нашу задачу в разы. С такой зацепкой и помощью мы бы вмиг вернули тело Владимиру. Сегодня у мамы был выходной, и я услышала, что она уже что-то творит на кухне. Я выполнила свой привычный ритуал. Сходила умыться, поспешно почистила зубы и надела контактные линзы. Скинула растянутую футболку, в которой обычно спала, и натянула джинсы с футболкой. Вышла из комнаты на кухню. Мама готовила мои любимые оладьи с яблоками я их обожала, видимо мать все еще переживала о моем душевном равновесии. она ничего не знала про истории с призраками, но знала про самоубийство моей одноклассницы Олеси и о том что макс порвал со мной. смерть принцессы коснулась всей нашей школы. многие не любили эту девчонку, но никто не желал ей такой участи. видимо мать думала что я только об этих событиях и думаю прокручивая их в голове. Уже этого ей было достаточно, чтобы переживать о том, справится ли с таким неокрепшая психика подростка. Хорошо, хоть не догадалась, водить меня на сеансы к психотерапевту. Было бы все так просто на самом деле. Уж с расставанием с парнем я бы смогла смириться, хоть, конечно, Макс и был завидным женихом. Красавец, спортсмен из богатой семьи. А вот с призрачным миром даже профессиональный психолог не смог бы мне помочь разобраться. «Как хорошо, что ты уже встала. Первая партия как раз на подходе», сказала мама, выкладывая на тарелку дымящиеся оладушки. Передо мной быстро материализовалась кружка с горячим чаем. Рядом, почти мгновенно, образовались плошки с домашним вареньем, которые мама стабильно осенью закрывала в таком объеме, что наша кладовка не успевала пустить. И это с учетом того, что мама часто раздавала банки с вареньем и компотом друзьям. Мне приходилось участвовать в закатке, хоть я и не любила это занятие. Я тщательно отделяла ягодки от листиков, промывала их и ссыпала в кастрюлю. Я молча принялась за завтрак. Домашние оладьи я любила, но сейчас почему-то не чувствовала их вкуса. Они были пышными и ароматными, но оживала их все равно с огромным трудом. Мама кратко взглянула на меня и осторожно спросила. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Великолепно!» — солгала я, что не укрылась от материнского слуха. Я поспешно проглотила огромный кусок оладушки и натянуто улыбнулась. После этого сразу принялась за новую. «Мало ли, мать все таки удумает отправить меня к психологу. На такую роскошь! У нас не было лишних средств». «А у меня для тебя хорошая новость», — начала мать, и я почему-то напряглась. «Лучше уж жить без новостей» будь они хорошими или плохими. Мама выдержала небольшую паузу и продолжила. «Я вкратце рассказала твоему отцу про твои успехи в школе». «Успехи? Какие такие успехи?» – удивилась я. «Тройки и четверки – вот все мои успехи. Удивительно, что по точным наукам я смогла выплыть на тройки. И то только из-за того, что под конец года собралась и все-таки хоть что-то слушала на уроках». Да и чего бы мать созванивалась с отцом. Они уже давно не общались. Он жил в Красноярске и только высылал алименты. Пять тысяч, которых, само собой, мало на что хватало. Но мама всегда вздыхала, что лучше уж так, чем ничего не получать. По телефону мы с ним почти не созванивались. Обычно обходились сухими предложениями в сообщениях. «Ну так вот», — продолжила она, — «мы решили скинуться и купили тебе путевку в Турцию». «На две недели». Смысл сказанного не сразу до меня дошел. «Путевка? Турция? Две недели?» Я опешила. «Мне давно хотелось оказаться на море. Я никогда не летала никуда летом. Но денег у нас никогда лишних не было. До всего этого призрачного сумасшествия я с завистью листала в сетях фотки знакомых и звезд с теплого моря. Песчаные пляжи так и манили меня к себе» но денег матери максимум хватало летом отправить меня в лагерь. И то это уже было очень давно. Мне бы радоваться, но в голове сразу промелькнуло. А как же Владимир? Не смогу же я его взять с собой? А он не сможет перемещаться от дома так далеко. Или сможет? С другой стороны, почему я должна об этом думать? Последние недели были вполне себе спокойными, гадкие души не объявлялись, а Владимир никуда не пропадал из этого мира. Я вроде даже заслужила небольшой отдых. Чем еще я могу заниматься все лето? Постоянно ломать голову, как осуществить неосуществимое?» Мать же продолжала щебетать, вновь повернувшись к плите и раскаленной сковородке. «Аланья, трехзвездочный отель, шведский стол по системе все включено. Пляж, конечно, галичный, но, думаю, тебе понравится». «И когда вылет?» – спросила я, видя, что мать сделала паузу, ожидая от меня хоть какой-то реакции. Уж ей было известно, как я грезала морем. Если я покажу, что расстроилась, то встречи с психологом мне не избежать. «Через три дня. Я взяла себе выходной. Можем сходить купить тебе все необходимое для отпуска. Как ты смотришь на совместный поход по магазинам?» «Круто! Спасибо!» я попыталась добавить в голос побольшего воодушевления. Чтобы сгладить неловкость, я встала и обняла маму покрепче. Она сжала меня в объятиях в ответ и похлопала по спине. «Отличная идея!» «Ну, вот и отлично!» С облегчением выдохнула мама, выпуская меня из своих объятий и снова возвращаясь к последней партии оладушек. Я же приступила к мытью посуды, которую мама уже сложила горой в раковине. «Пускай будет Турция. Почему бы и нет? Может, мне удастся отвлечься, развеяться, и я лучше смогу познать какую-то свою таинственную силу. Медитация же дает что-то монахам». Танька на лето уже уехала на дачу с родителями. Нелли осталась в городе. Конечно, жалко было оставлять ее тут одну, зато она сможет мне сообщить новости. Например, если Артур с Евгенией решат объявиться, что маловероятно. Она знала про особенности их цвета глаз. Они у призраков в человеческих телах были нереально голубыми. После завтрака я пошла собираться за покупками. Мама предложила взять с собой и Нелли. Подруга охотно согласилась. Ей тоже не мешало развеяться, ведь теперь она тоже была знакома с настоящим призраком и посвящена в историю с переселением душ. А что может быть для двух девчонок более обыденным, чем поход за тряпками по магазинам? Я надеялась, что мне удастся отвлечься от своих проблем. В перерывах между разными магазинами с летней одеждой, купальниками и чемоданами мне удалось переговорить с Нелли наедине. Мама оставила нас в кафе, а сама пошла в магазин выбирать мне надежный и вместительный чемодан. Хотя я изначально планировала полететь с ручной кладью. Зачем с собой брать много вещей и потом ожидать выдачу чемодана? Но мама настояла на своем. Пускай я лечу с полупустым чемоданом, я обязана ей привезти оттуда как можно больше сувениров и фруктиков. Легче было согласиться, чем с ней спорить. Удивительно, но Нелли первая начала ту самую тему. «Ты больше не видела этих, ну, голубоглазых?» – спросила она. Призраков в чужом теле можно было опознать только по нереальному голубому блеску глаз. Это было все, что осталось от них. Даже если изначально у человека глаза были карие или зеленые, стоило призраку завладеть его телом, и все, Глаза меняли цвет. Не знаю, почему они не прятали эту свою особенность за цветными линзами. А может, кто-то и прятал. Но мне было так спокойнее. А может, даже линзы не могли перебить это нереальное сияние. Я якобы могла чувствовать души и так, но не знала, как и почему это устроено. А так хоть я могла сразу вычислить того, кто решил завладеть чужим делом. «Нет, только Владимира. Он считает, что Евгения и Артур уехали из города после того, как это его бывшая увидела, что я делаю с Еленой», ответила я, попивая из трубочки холодную колу. «Было так странно обсуждать это днем в кафе. Они меня теперь будут сторониться». «Похоже на то». Согласилась подруга, которая после всех этих событий решилась на изменения в своем внешнем виде. Она начала отращивать свою постоянно длинную рыжую челку. Она закалывала волосы заколками или пользовалась ободками. Но непослушные волосы все равно время от времени умудрялись выбиваться из общей массы. Вот и сейчас волосы упали на глаза, и Нелли недовольно заложила их за ухо. С одной стороны, я была рада пропаже этой парочки. А вот с другой, как теперь возвращать Владимира в тело, которого нет поблизости?» «С Танькой общалась?» – спросила я. Эта тема меня волновала не менее. Я переживала за подругу, которая намного ближе меня была к призрачному миру. Это могло как угодно сказаться на ее психике. Именно Таня из нас троих всегда была самой веселой и безбашенной. «Только в соцсети», – ответила Нелли, – и молча начала разворачивать свой чизбургер. «Я с Танькой тоже в последний раз общалась только через сообщение. Она замкнулась в себе. Хоть Елена и находилась в ее теле недолго, но успела натворить дел. Бросила Костика, парня Таньки, с которым у них только начали выходить отношения на новый уровень, хамила родителям. Теперь Таньке приходилось все за ней разгребать. С Костиком ей не удалось наладить отношения». Не знаю, как Елена осуществила разрыв, но самолюбие его при этом точно пострадало. Это еще хорошо, что Лена не успела наломать дров посерьезнее. «А Макс сейчас тоже в Турции отдыхает», – нарушила молчание Нелли, так как она уже успела съесть свой чизбургер. Картошка фри передо мной была практически нетронутой. Видимо, тема призраков ей давалась тяжело, и она не могла обсуждать ее подолгу. «И что?» «Меня теперь мало волновало местонахождение моего бывшего парня. Он сам решил со мной расстаться, и я его в этом не винила. Слишком много секретов пролегло между нами, и все они были с моей стороны. Но какому парню понравится встречаться с вечно на нервах девушкой, которая по ночам бегает в лесной дом, что-то умалчивает и частенько забывает даже расчесаться перед выходом в школу? Он спокойно мог подумать, что я сошла с ума». Он был достоин лучшего. Вряд ли он останется без девушки надолго. В школе многие хотели завладеть его вниманием. «Может, вы с ним там пересечетесь? Он тоже в Воланье сейчас. Куда и ты летишь? Я у него в аккаунте фотки видела. Там очень красиво». Я неопределенно пожала плечами и принялась таки за свою картошку. Успела даже уметь половину пакетика. Когда подняла взгляд, увидела, что Нелли внимательно смотрит на меня, постукивая стаканчиком по столу. «Ну что?» — спросила я. «Ты совсем не переживаешь из-за вашего разрыва? Это из-за Федосеева? Ты к нему чего-то испытываешь?» Я поперхнулась картошкой. Нелли в своем репертуаре. Она не так тесно столкнулась со всей этой призрачной ситуацией, поэтому практически не изменилась. Ей надо было лишь время отойти от всего этого. К счастью, от ответа подруги меня спасла мама, которая уже за меня выбрала и купила чемодан, и теперь довольная катила его к нашему столику. Да уж, в такой чемодан поместится весь мой гардероб, весьма скудный, да еще и место останется. Помимо этого, в руке она держала широкополую соломенную шляпу с бантиком из атласной ленты. Поход по магазинам маме доставлял больше удовольствия, чем мне. Меня такой расклад устраивал. Она нечасто выбиралась в свет, пускай радуется. Возможно, и я когда-нибудь смогу оплатить ей путевку на море. Она у меня заслужила отдых. Если бы мама не прервала наш разговор, что бы я ответила Нелли? Ну да, из-за разрыва я не переживала, даже наоборот. Мне стало легче, когда не нужно притворяться перед кем-то. Было сложно врать парню, маме и подругам, Теперь только мама и осталась в неведении, и я не хотела, чтобы она узнала про эту сторону жизни. Испытываю ли что-либо к призраку? Но это уже был полный бред. Тут уж проснулась романтическая натура Нельки, которая взахлёб просматривала слезливые мелодрамы и обожала любовные треугольники. «Да, мне его жалко. Мне с ним интересно. А кому бы было с ним неинтересно?» Это ведь призрак, который может рассказать столько всего о той стороне, не о рае или аде, если таковые существуют. Туда он не мог попасть из-за своего ходящего по земле тела. А о призрачной стороне, где обитают души самоубийц и тех, кого насильно первые выжили из своих тел. И сегодня в ночь я снова собиралась встретиться с Владимиром. Хотела предупредить его, что улетаю на две недели, но помню про свою силу и желание ему помочь. Да и хотелось узнать, как у него дела. Возможно, ему, наконец, удалось выйти на связь с тем призраком, который должен знать, как 600 лет назад смертная изгнала душу самоубийцы из тела без его дальнейшей смерти. Очень уж хотелось узнать что-то положительное, а то в последние недели мы стояли на месте. Моя жизнь плавно двигалась вперед, а у Владимира... Стояла на месте.